Глава двадцать первая. Изабель Реттельборг. Все бывшие невольники побывали в этом маленьком кабинете настоятельницы. Закончила я разговор с последним человеком и ощутила себя в ы ж а т о й как лимон. Хотя нет, выжитому л и м о н у можно даже позавидовать. Люди, что предстали передо мной, были похожи на ворох живых лохмотьев, настоящая рвань. И эта несчастная рвань ждала моего решения. Всем было боязно от того, что я с ними собираюсь сделать. Так и видела в глазах людей ожидание страшного приговора. Многие глядели на меня с ужасом, кто-то как на безумную, а некоторые как настоящие маньяки. Среди выкупленных мной рабов среди мужчин были и реальные преступники, сбежавшие из заключения. Преступников, особенности убийц, у которых в глазах не увидела ни капли раскаяния, ни желания измениться, я приказал о т в е з т и городской страже. Дала и пояснительную записку, в которой значилось, кто что и почем. С преступниками пусть г р а д о п р а в и т е л ь со с л у ж и т е л е м и н м а р и разбираются. Об этих двоих кадрах расскажу чуть позже. Те еще г о д е н ш и оказались. А вот люди были разными: плечистые, здоровые, угловатые, небольшого роста, настоящие б о г а т ы р и и практически карлики, красивые обычные, с врожденными и приобретенными уродствами. Взгляды тоже у всех отличались: з а б и т ы е практически мертвые. с м о т р я щ и е с я е д в о а т л е ю щ и й надеждой, эти, кто все еще верит в справедливость, гордые и несломившиеся, измученные, потерявшие веру, но были выроватые, льстивые, и нахальные, умеющие вовремя принизиться. Таких сразу отсеивал и отпускал на все четыре стороны, выдав немного денег на дорогу. Не скажу, что среди мужчин было много дурных, вовсе нет. Я п о д и в и л а с ь что в неволе оказались воистину настоящие самородки, откуда только столько взялось. Оказалось, что многих взяли в плен и рабство после вооруженных нападений на целые деревни и небольшие города. У меня оказались ремесленники, некоторых из которых даже в расторге днем с огнем не сыщешь, сапожники, л о ш к а р и красильщики ткани, суконщики, бортники, гончары, кузнецы, стеклодувы, оружейники, столяры, с к о р н я к и кустари, плотники, строители, мастера по дереву самого широкого профиля. С богатейшей фауной этот мир связан. со специфическими лесными промыслами, как добыча лесоматериалов, угле выжигания, смоло курения и перегонка дегтя, а также добыча дубильного экстракта и некоторых растительных красителей. Крестьяне знают об этом все, но в деревнях никто не занимается лесным промыслом. Дерево используют лишь для постройки домов, изготовления мебели и п о т е ш е к для детей. Все остальное табу. Земля тографская, но ведь столько всего можно и нужно сделать. довольно потирая ручки. Были среди невольников и художники, п е с ц ы воины с моряками, неудачно оказавшиеся в статусе рабов, и даже магически одаренные. Но были и те, кто вообще ни черта не умеет и, судя по разговорам, даже не желает ничему учиться. Таких без лишних раздумий тоже отправил на все четыре стороны. Женщины, дети и старики. Женщины не так сильно порадовали, как мужская часть. Большинство из них были насильно увезены из отчего дома. Где остались их родители, мужья, дети? Без лишних расспросов я сразу отпустил их домой. Но не верили мне сначала. Когда я п о в т о р я л а что свободные, что мои люди не только денег дадут, да еще и помогут вернуться домой, посадят на корабли, строго-настрого накажут капитана, чтобы доставил в целости и сохранности, и никто не смел даже пальцем трогать, смотрели на меня как на святую и Богу. И, как говорится, доверяй, но проверяй. Будет с капитанов и провожатых б р а т ц а весьма суровые к л я т в а добы с в о ё слово сдержали. Вот тогда сразу случались слезы, даже рыдания и восхваления меня и моих людей, как посланцев самого Инмари. Те, кому же осталось недолго по земле ходить, я говорю о стариках, попросили разрешения остаться в обители. Настоятельница не возражала, а я тем более. Но все равно д о с т а т о ч н о женщин пожелал остаться со мной и работать на моей земле. в ы ш и вальщицы швеи. Кружевницы, кухарки, огородницы, просто красивые девушки, которым некуда возвращаться. Деревни разорены, родные убиты, а мне люди нужны. Дети – это вообще отдельная тема. Практически вся д е т в о р а заявила, что остается со мной. Дела. Лишь пара тройка человек, которые были с матерью или отцом, решили вернуться домой вольными людьми. Их право. А вот остальной детсад отправился со мной в замок. Ох, ох, но ничего, время летит очень быстро. Хорошим мастерам всегда нужны шустрые помощники и п о д м а с т е р я да и детей можно приставить к полезному труду. Летом и осенью собирать грибы и ягоды, например, и как шпионы дети иной раз лучше взрослых. А с моими планами мне шпионов как понадобится. Так что ничего, прокормим всех. Покачиваясь на краешке расшатанного стула, вот сижу и раздумываю о том, что ж е делать дальше. Эх, надо бы по с у р о в т е придумать речь для скорых гостей. Это я о г р а д о п р а в и т е л я и служителях Инмари думаю. Вот как они дали о себе знать. Очень похитрому. Эти двое, как мне кажется, сговорились или вовсе друзьями являются. Они не заявились лично в обитель с расспросами и вопросами. О нет, они послали гонца с требованием, чтобы я, неизвестная им наглущая дама, находящаяся в расторге с таким количеством золота, даже не о т с ы п а н ы м по кучке зараз такая, без мужа или опекуна, незамедлительно явилась пред их с и я т е л ь н ы й очи. Гонец передал сообщение как раз в разгар собеседования. Прочла смешное письмо, больше похожее на и с т е р и ч н о е требование невротиков, нежели на адекватную просьбу. Их м ы к н у в попросила, чтобы гонец передал своим хозяевам мои слова дословно. Ее сиятельство г р а ф и н и Изабель р е т е л ь б о р не прислуга дабы являться по первому требованию лиц, стоящих на несколько ступеней ниже, и вообще считает такое требование нанесенным неличным оскорблением. Совсем ума видать лишились. п о д о б н о е графи не писать. Если у градоправителей и служителей и н р и и имеются ко мне вопросы, пусть з а п и ш е а т с я на прием через моё доверенное лицо, господина Ирдана. Ирдан злобно у х м ы л ь н у л с я глядя на побелевшего после моих слов гонца. Думаю, вы он немного п о м у р ы ж е т на г л е ц о в Вот так вам выкусти. И нет бы там пожалста у й написали, или просто вежливое обращение хоть какое-то. Честно, я бы явилась к ним без проблем и никаких бы подобных выкрутасов не устраивала. Но уж нет. После такого заявления, г д е черным по белому написано от двух служебных лиц, что они требуют и чтобы немедленно явилась и доложила, кто такая буду и какого хрен притащил а свой город и трясу перед носом достопочтенных мужей золотом. Вот оно на лицо истинное отношение к женщинам. Они даже на минуточку не предполагают, что я титулованная особа, хотя мужчин понять отчасти можно. Не каждый день тут. Графини останавливаются рабов оптом скупают. Кстати, неужели г р а д о п р а в и т е л и духовному лицу не сообщили, что я графиня? Может, и не сообщили, а быть, может, и не поверили. В любом случае, раз нормально пообщаться не пожелали, т р е б о в а н и я м н е накатали. Вот и получите графиню с большой буквы. Нет никаких капризов не будет, что вы буду давить на них властностью, серьезностью и своим графским авторитетом. Боюсь, мужики крайне сильно удивятся, когда увидят перед собой не блеющая овцу. т у п я щ у ю глазки в пол, а спокойную серьезную женщину, которая будет говорить с ними на равных и лишь по делу. Разрыв шаблона, однако, ждет градоправителя и священнослужителя. И как же хорошо, что Агнес мне посоветовала отправить письмо королю перед тем, как дадут о себе знать эти две важные шишки. Что ж, буду ждать их дальнейшего хода. Чую, скоро прибегут сюда и запоют соловьями, за спиной т о ч а ножи. Эх, как жаль, что Киллера н ы отказались от м н е работать, а то бы я произвела нужное впечатление. Изабель р е т т е л ь б о р г Как и ожидалось после моего послания, градоправитель и служитель Инмари я примчались в обитель довольно скоро. Они здесь ваше свидетельство. С предвкушением оповещает меня Ирдан. Я же не показываю своих эмоций и присутствующим трудно понять волнуюсь я, злюсь или на самом деле спокойно как удав. А на самом деле мне очень страшно. С градоправителем я еще справлюсь, а вот со служителями н м а р и я будет гораздо сложнее. Эти товарищи священнослужители из воспоминаний з а б ы л ь не особо-то подчиняются власти. Они являются отдельной ветвью власти и могут творить свои дела, как хотят, прикрываясь Богом. И ни один монархом ничего не скажет, ведь они вроде как руки Божьи. М да. С ц е р к о в ь ю мне ссориться не резон. Не хочу на костер. На в и с е л ь ц у тоже, да и пыткам подвергаться нет желания. Одна надежда, что после разговора мужчина сложится обо мне правильное мнение. Первое, что я не представляю опасности. Второе, я все равно женщина и слабая, меня легко напугать. На этом обязательно буду стоять. Третье, во мне пробудился дар. Про второй дар молчу. И дар не простой. Голосом, как говорил, уже у п р а в л я т люди, которые априори не могут быть прислужниками тенария. Считается, что инмари отдает таким, как я ч и с т и ч к у своего голоса, от чего он становится волшебным. Ну и четвертое. Я поделюсь идеями, которые запланировала п р и т в о р и т ь в жизнь в своем графстве, если господа пожелают, то я могу поделиться этими знаниями с ними, чтобы они могли использовать их на своих землях. Но это я все так думаю, а как оно на самом деле пройдет? Эх, не было печали, до купила баб прося. о Для встречи все готово. Интересуюсь прежде. Все как вы приказали. Усмехается Ирдан. Киваю ему. Хорошо. в е д я гостей, скажи, что я скоро подойду. Да-да, вы правильно поняли. г р а д о п а а л и т и л ю духовному лицу придется немного подождать. Для встречи столь высоких гостей настоятельница организовала стол, небогатый по местным меркам. Для современного человека настоящий пир, но для нынешнего времени очень скромная еда поджидала гостей. Несколько горшков с разными каши и мясом, тушеные овощи, рыбьи головы в собственном жиру и крах л е б д а квас. Почему я позволяю себе такую вольность, как ждать себя? Хочу сразу показать этим двоим, что оскорблена их с о о б щ е н и е м а также, что здесь главное я, и я диктую условия. Кажется, что самонадеянно веду себя, да? Но в своем мире я перечитала много литературы, и я осознаю, что правильно созданное первое впечатление может повлиять на дальнейшую жизнь. Пусть видят, что я не испытываю страха. Я уверена в себе и знаю себе цену. Перед мужчинами предстанет не женщина, графиня. Выжидая несколько минут, десять больше не могу, иначе из ведуси перегорю. Все у вас получится, графиня, говорит Агнес. Женщина стояла рядом со мной. Она и присутствовать при разговоре тоже будет, так сказать, свидетель защиты, д а м ы неповадно было меня обвинять в надуманных мужчинами грехах. Делаю глубокий вдох, потом выдох, расправляя плечи, поднимаю подбородок и невозмутимой фигуры п л ы в а ю в залу. Где в ожидании н а х о д и т с я градоправитель и священнослужитель со своей свитой? Иде мужчины даже не притронулись. А кто бы сомневался? Да и не сидят они за столом, бродят по комнате нервно и раздраженно переговариваясь с Серданом. Любезная, а вот и сама графиня Изабель р е т т е л ь б о р Произносят вдохновенно воины, кланяются мне в ножке. Ваше сиятельство. Останавливаюсь и позволяю мужчинам себя оглядеть. Тем временем я быстро осматриваю своих гостей. Священнослужитель фигуры очень мал, невысок и очень худ, не едва ли по плечо будет, хотя и сама роста невеликого. На священнослужителя был просторный коричневый балахон с капюшоном, поверх которого на тонкой серебряной цепочке надет символ Инмари. я Балахон висит на мужчине как на пугале. Настолько он щ е д у ш е н и мал. Внешний вид духовного лица мог смутить всякого, пока не наткнешься на его взгляд. Умные и мудрые глаза служителя Инмари, я казалось, глядят в самую душу. Лицо мужчины было спокойным, но при этом немного удивленным. Весь седой будто лунь, но без бороды и усов. Морщинистое лицо светлое и не показалось мне злодейским. Это кей дедушка, но, как известно, внешность всегда обманчива. А вот г р а д о п р а в и т е л ь я являл собой полную противоположность. Казалось, что богатая одежда вот-вот л о п н у т на огромном теле, даже о х о б е н ь в которую он был одет, с прорехами под рукава, туго натягивалась на большом мужском теле. Высокий, толстый, смуглый, черноволосый, с хитрыми глазами и круглым будто блин лицом, этот человек сразу же вызвал во мне стойкую неприязнь. С таким ладу не будет, хотя при своей выгоде, возможно, даже такой станет ручным. Стою и смотрю на своих гостей. Первые не начинаю говорить, э т о о н и ко мне пришли. Они приказами бросались. Вот пусть первые начинают базар. Первым, как самый мудрый, опомнился священнослужитель. л а н е с я мне и говорит: "Доброго вечера, госпожа графиня. Простите нас за столь поздний визит. д о послание передано с гонцом. Сам понимаете, такие дела да в нашем р а с т о р г е Сразу к делу. Хм. Видимо, любопытство его снедает. Вежливо киваю ему и отвечаю: "И вам доброго вечера, уважаемый Антоний. Тут удивляется, что я называю его по имени. Думала, что я попаду в просак, а нет. Агнес меня просветила." Госпожа Графейни, добрый вечер. Заговорил теперь игра доправитель и сделал небольшой совсем поклон. Но не потому, что он толстый нет, скорее хотел выразить тем самым, что кланяется лишь титулу, а не мне самой. Рад увидеть своими глазами столь неоднозначную особу, которая сегодня переполошила весь город своим поступком. И столько в голосе осуждения слышу. Ну-ну. И вам д о б р о г о вечер, а уважаемый барон Эльфер. Маркус Сельфер, барон, игра доправитель поморщился, когда назвала его по имени. Тоже, видать, не ожидал. Господа, предлагаю перед беседой нам поужинать. Улыбаюсь, мужчина, м и сажусь во главе стола. По правую руку от меня садится Агнес, по левую руку Ирдан. Рядом с ним Кируш, Антони и Маркус в шоке. н а с в я щ е н н о служитель, не сказав ни слова, молча садится за стол рядом с Агнес. Градоправитель краснеет и явно злится так, что сейчас лопнет. Барон, что-то не так? Невинно интересуюсь у него. Простите за скудность пищи, но вы не ждали мы столь высокопоставленных гостей и не приготовились должным образом. Прошу вас, будьте добры составьте нам компанию. Не побрезгуйте вкусить простую, но очень полезную для тела и души пищу. Градоправитель поджал толстые губы, помялся немного, но сел напротив меня. Итак, игра начинается.